Глава тридцать вторая. Дьямон приветственно кивнул, после чего с чистейшим оксфордским акцентом продолжил: "Твой я н о х и а н с к и й стал неплох, но старосемецкий оставляет желать лучшего. Ты сделала ошибку в произношении имени его высочества и чуть было не призвал сюда Балла. Он знаешь ли имеет к тебе несколько вопросов?" После того, как ты вызвал его в ту подземную тюрьму, г р и б о в с к и е Ухар ы резко повернулись к Дому. Хочешь, я могу выпить их души, и никто не узнает о твоем небольшом секрете, Юный с и м и т Дом знал, на что шел, когда призывал сюда одного из дворян демонов. Несмотря на свой внешний вид, Велисанг являлся демоном в и И к о о он демоном н т м будь силы, а не знаний. Смог бы с легкостью стереть с лица земли половину Майерсити. Собственно, будь он демоном силы. Дума не хватило бы собственных сил, чтобы открыть для него брешь в т к а н и м и р о зданий. Я призвал тебя сюда только с одной целью, в и л и с а н г И это не цель слушать твои лживые слова. Лживые? Ты ведь знаешь, как наш великий предводитель относится к лжи. Диаманта не врут, потомок Соломонов. Мальчик снова облизнул пальцы, после чего соскочил с тела Фейри и подошел к о д н о й из пяти границ пентаграммы. К примеру, я ведь не совру, если скажу, что за твою алию стоит полокровка. Мальчик вытянул руку и отросшими когтями провел по невидимой преграде. Вот только когда ее коснулись ж е л т о з е л ё н ы е когти, т а в с п ы х н у л а золотым сиянием. Серый запахло только сильнее. Велисанк, глядя на то, как горят его пальцы и вновь отрастают обратно, лишь улыбнулся. Твои печати стали намного лучше с прошлого раза. Я призвал тебя сюда, но и неудивительно. Не замечая слов Алекса, продолжил Велисанк. Сколько еще лет о с т а л о с ь а р е н д ы чернейшего из черных гримуаров, которую ты взял у Буала? Два года, четыре? Те сорок душ, что ты ему предложил, он смакует до сих пор. Иногда их крики доносятся до наших лесов самоубийц. Удивительно, да? Чем больше душа знает, чем больше у нее знаний, настоящих знаний, тем вероятнее, что в итоге она окажется у нас среди искаженных болю ь деревьев самоубийц. Ухара уже собиралась что-то сказать, но Дом поднял руку, дрожащую руку, бледную, кровоточащую. Как бы ни был слабый Велисанг, но это высший демон, один из тех, кто был явлен этому миру во б л и ч и и света и с к р ы л ь я м и за спиной. Он б о р а з д и л просторы бытия до того, как появились первые звезды, у с п ы х н у л и вселенные. Один ли ш ь т о т факт, что Дом был способен удерживать его внутри печати, мог бы сделать его имя среди всех черных магов? Благо не Ухара, не Грибовский не разбирались в демонологии достаточно, чтобы понять происходящее, а черная вуаль ч и т а скрывала их от влияния Велисанга. Я призвал тебя сюда, Велисанг, именем своим я отворил тебе врата. Я принес тебе два дара: пищу и воду. И ты ответишь на мой вопрос, после чего берешься обратно туда, куда был изгнан вместе с тебе подобными. Да не вопрос, Алекс. Демон произнес имя на е н о х и а н с к о м и Алекс у щ у т и л как его душа. Идва не прогнулась под влиянием демона. Проклятые высшие сущности. Но «Ну, может кто-то из твоих спутников хочет тоже у меня что-то спросить? Мальчик улыбнулся, улыбкой полной кровавленных акулях к о л ы к о в Я не вижу, но чувствую. Там стоит мутант, создание того, что вы глупые обезьяны называете магией. Может он хочет знать, где находится тот, за кем он ведет охоту? Я мог бы указать ему. Алекс взмахнул рукой. И губы Грибовского? Уже набравшего воздуха в грудь, сам к н у л и с ь единой полоской плоти. Дума, творящая одновременно три заклинания, одно из которых столь сложная демонология, что большинство его студентов в прямом смысле мозги бы расплавились, попытаясь они сознать ее, пока чинулся и чуть не упал. Проклятый демон, процедил он. Подчинись моим словам, ибо слова эти – или та неприкаянная маленькая девочка. Могу сказать тебе, кто стал причиной того, что твоя мать... Навеки заточена в т е м н и ц а в а л о н а Это был вовсе не твой отец, хотя ты всегда это подозревала. Алекс взмахнул рукой второй раз и вместе с тем, как сомкнулись губы Ухары, он сам откашлялся кровью. Проклятые гвардейцы! Но ну ского а к ляда им требовалось носить на себе такое количество охранных амулетов? д у м а в в чем резерве, что в одном, что в другом. Почти не осталось магии. Посмотрел прямо в глаза Велисангу. Говорят, плохая идея смотреть в глаза в е д ь м е Ибо она может прочесть твою душу, а тот, кто знает твою душу, имеет над тобой неспоримую о власть. Херня все это. Смотреть в глаза демону — вот что равносилое ь н самоубийству. И Алекс, возможно, стал бы новым саженцем в ужасных лесах самоубийц, если бы не один факт. Ни один демон не мог у к р а с т его душу, если, разумеется, не хотел иметь дела с Болтаилом, личным з л ы м Роком Александра Думского. Я хотел по-хорошему. Процедил Алекс на языке своих далеких предков, после чего за каталуркова и позволил черным татуировкам проявиться на теле. Именем моим я суть твою заклинаю. Что? Что происходит? Велисанк схватился за живот и упал на колени. Его плоть начала бугриться и пузыриться, как если бы что-то пыталось прорваться наружу. И властью взятой мной без права испроса татуировки на руках Алекса в спыхнули багрянцем. Я суть твою пленяю. Два дара дал тебе, Велисанг. Два дара ты не взял. И два дня ты будешь рабом моим. Ах, ты маленький кусок п л о т и и костей! Да я... Плоть манчика взорвалась желтоватой плазмой. Кислотой она ошпарила палубу, оставляя глубокие проталины на д о щ а т о м п о л у плавя металл и испаряя стекло. Когда все улеглось, то рядом с телом барона ф е й р и лежал алмаз размером с голову ребенка. Собственно в нем можно было с небольшим усилием различить и детское лицо. По всей поверхности алмаза шли символы и чертания пентаграммы, которая еще недавно была н а ч е р т а н а на полу. Дом покачнулся, но удержавшись на ногах, тихо через силу произнес: «Даже не думай». Грибовский уже избавившийся от проклятия немоты, остановился в шаге от алмаза. Любой, кто прикоснется к нему, кроме меня, лишится жизни, пояснил Дом. И это я не угрожаю, просто описываю принцип действия плененного демона. Плененного? Где-то явно зацокали к о г а т к и грузина. г р а переспроси меня, Юнот, порядком р а з д р а ж а л а но куда деваться? Ты типа джина там сворганил? Ага, типа. Дум подошел к Алмазу и осторожно поднял его. Мальчишка, я видел рождение звезд, погибших к тому моменту, как усилием воли Алекс заставил демона замолчать. п о же, храб! х м ы к н у л он. В следующий раз, когда тебе предложат поесть, сначала проверь, не отравлена ли пища. Мистер д у м с к и й Ухара, показательно придерживая к о б у р у шагнула чуть вперед и в сторону, закрывая путь к лестнице и лифту. О том, что сказал этот демон. Нельзя верить словам демона, пожал плечами Алекс, сохраняя при этом полный покерфейс. Все, что он сказал, неправда. Даже если вам кажется, что это и с т и н а то вам так только кажется. ф э р и у м е е т обманывать при помощи правды, но демоны – они создали это искусство. С этими словами Дом отодвинул при ч о м у Хару и направился в свою каюту. Ему требовалось немного поспать, но, и, разумеется, он не собирался уточнять, что использовал Грибовского и Ахару как наживку и рисковал их душами. Ну мало ли, вдруг это испортит его образ милого и д о б р о г о р у б а х и парня, или у него другой образ?